Получается второй способ не для всех, спросил Максим. В основном да, но иногда и обычный человек может неосознанно реализовать эту схему. Бывает, что наши сильные желания вдруг исполняются самым чудесным образом. Словно что-то складывается, шестеренки механизма начинают вращаться, тасуя людей и обстоятельства, и мы вдруг получаем то, о чем мечтали. В данном случае сильное намерение выполнило роль катализатора, запустив соответствующую цепочку событий. Конфигурация матрицы событий изменилась, и ты получил задуманное. Обычный человек в такой ситуации скажет, что ему повезло. Однако даже не будет подозревать, что случайно запустил механизм реализации своего желания. Я понял. Ты уже не первый раз упоминаешь матрицу событий. Можешь рассказать про нее подробнее? Это просто термин, улыбнулся Борис. Представь, сколько цепочек событий одновременно протекает вокруг тебя». Скажем, ты идешь по городу, а вокруг все движется, все шевелится. Сотни и тысячи людей, и каждый ведет не одну, а множество цепочек. Плюс участвуют в сотнях чужих цепочек. Допустим, ты решил организовать свою фирму. Начинаешь действовать, собираешь нужные документы. Бегаешь по чиновникам, подбираешь персонал. Этим ты запускаешь цепочку событий, которая в свою очередь начинает оказывать влияние на сотни других цепочек. Это похоже на брошенный в воду камень. от которого во все стороны расходятся круги. Твоя активность порождает изменение текущей конфигурации событийного поля, или матрицы событий. В итоге матрица событий изменяется. В ней появляется твоя фирма. «Да, я понял», — кивнул Максим. «Я примерно так себе это и представлял. Только мне теперь надо как следует все обдумать, столько информации, что у меня в голове сейчас каша. Теперь надо все рассортировать по полочкам». «Рассортировывай», — согласился Борис, поднимаясь с кресла. А у меня через полчаса важная встреча. Если со сталкингом у Максима все шло более-менее гладко, то продвинуться в освоении сновиденного мира ему пока так и не удавалось. Первые успехи уже не оказались такими значимыми. Дальнейшего прогресса Максим не чувствовал. Скорее наоборот, ощутил даже некий спад. Одно, максимум два коротеньких сновидения в неделю. И это несмотря на огромное желание и серьезную созерцательную практику. Казалось, вся его работа пропадала впустую. И вот теперь, после разъяснений Бориса, что-то начало проясняться. Попытка Максима прорваться в мир сновидений соответствовала схеме «Сильное намерение, сильное действие и слабый результат». Значит, ее следовало изменить, заменив сильное намерение слабым. Борис сказал, что намерение в такой схеме должно быть тонким и аккуратным. Значит, надо прекратить рваться в мир сновидений. Забыть о попытках проломить барьер сновиденного мира силой. То есть не думать об успехе, сконцентрировавшись на реальных аспектах работы. Тогда, по идее, третья черта станет сильной, обеспечив нужный результат. Как минимум, эту схему стоило испытать. Для начала Максим просто дал себе день для отдыха от всех практик. Днем Оксана вытянула его в художественный музей. Вечером уже он пригласил ее в кино. Оксана согласилась. Максим был горд и счастлив. День сложился удачно. Максим в очередной раз убедился в том, что все сказанное Борисом имеет под собой реальное основание. Настроился с утра на удачную волну и, пожалуйста, на редкость замечательный день. В эту ночь сновидений не было, но Максим просто не стал обращать на это внимания, не стал спекулировать на собственных чувствах. Днем он выполнил свою обычную программу, начиная с утренней тренировки в спортзале и заканчивая вечерними двухчасовым созерцанием сухого каштана. Теперь Максим вспомнил, что и рада советовала ему не рваться в мир сновидений, не напрягаться, а просто пойти и взять то, что ему нужно. Схема полностью соответствовала тому, что советовал Борис. Слабое намерение, сильное действие, сильный результат. Очередная ночь тоже не принесла удачи, зато следующая запомнилась целым каскадом коротких, но очень ярких сновидений. В одном из них Максим даже увидел Оксану, попытался заговорить с нею. но тут же вывалился из сновидения. Утром он зашел к Оксане в ее мастерскую и спросил, видела ли она его. Нет, с улыбкой ответила девушка. Очевидно, это был спрайт, но через него ты можешь действительно выйти на меня. Я знаю, кивнул Максим. Рада мне это объясняла. Тем лучше. Хочешь, я сама тебя сегодня отыщу? Конечно, а ты сможешь? Посмотрим, уклончиво ответила девушка и снова повернулась к Мольберту. Максим улыбнулся. Еще месяц назад Оксана с негодованием встретила бы сомнения в ее способностях. Однако теперь она стала гораздо сдержаннее. Знал Максим и причину этого. Арис начала обучать ее сталкингу. Насколько понял Максим, все наставления давались на поляне. И очень жалел, что не мог присутствовать при этих встречах.